Часть вторая. «Они не примут меня. Примут. Я видела», — прошептала Дина, ещё до того, как появился выверт. Страх в их глазах. Когда я назвала числа, и потом всё сбылось. Они боялись меня. Когда меня похитили, им стало легче. А теперь, когда я свободна, я им не нужна. «Они захотят. Вот увидишь», — сказала я. «Они примут тебя с радостью. У них не будет намёка на страх». «Я странно выгляжу, мои волосы все пересохшие, нечесанные. я мало ела. Я становилась либо сонной, либо раздражительной, но есть не хотелось, даже когда живот бурчал. А может быть, я не ела, потому что это был мой единственный способ бороться, единственная возможность что-то решать, даже если мне приходилось от этого хуже. Это не важно. Это важно!» В её голосе послышались нотки отчаяния. «Они увидят, что я изменилась». Они начнут вспоминать о тех моментах, когда я заставлял их нервничать, и о том, что я вообще не упоминала, потому что это было настолько плохо. Я теперь даже не человек. Ты совершенно точно человек, Дина. Тогда почему нас называют паралюди? Разве приставка «пара» не означает «половину»? Параплегик — это тот, у кого действует только половина тела. Парачеловек — наполовину человек. Не совсем. Она означает «рядом» в словах «параплегик» или «параграф». но может также значить сверх и вовне. Например, паранормальный. Мы рядом с людьми или более чем людьми. Зависит от того, с какой точки зрения посмотреть. Я думаю, это вполне подходит. Силы множеством способов подчеркивают лучшие и худшие части нашей человеческой натуры, и всё определяется решениями, которые мы принимаем. Твои родители не могут винить тебя за то, что ты не выбирала. Откуда? Откуда ты всё это знаешь? Что именно? Значение слов. «Моя мама преподавала английский», — сказала я. Так что я всегда была в теме. А после того, как её не стало, я продолжила этим интересоваться, потому что она занималась этим. Так я храню память о ней. Ты сирота, отец жив. Но я общаюсь с ним реже, чем следовало бы. Почему? Похоже, что каждый раз, когда мы становимся ближе, он оказывается ранен или в опасности. Может быть, мы и становимся ближе только, когда он оказывается ранен. Я не знаю. Ты должна возобновить общение с ним. Родители очень важны. Я знаю. Мои родители не примут меня, сказала Дина. Она издала гортанный звук, и я проверила, на месте ли её ведёрка. Я придерживала её косу, пока она пыталась избавить свой желудок от содержимого, которого там уже не было. Я вздохнула и ждала, пока не станет легче. Когда мне показалось, что она сейчас кувыркнётся вперёд вместе с ведром между сидениями, я взяла её за плечи и осторожно опустила назад. «Сильно болит?» — спросила я. «Позже прекратится. Я знаю, что прекратится. Как тебе сейчас?» «Всё тело болит. Обезболивающие не помогают». «Ясно», — ответила я. Они не могли дать ей сильных обезболивающих, так как врач предположила, что выверт, чтобы искусственно сделать её довольной и послушной, давал Денис Месси опиатов и транквилизаторов. «Они не примут меня. Похоже на мантру. Примут», — сказала я. Знаю, что ты не можешь сейчас применить силу, но они примут. А даже если они примут меня, это будет странно, поскольку они теперь не смогут игнорировать мою силу. Они притворялись, что у меня её нет, словно я обычный ребёнок. Притворялись, что головные боли ничего не значат, так же, как они притворялись, что болезнь сердца — это ерунда. Болезнь сердца? У тебя? Дина покачала головой. Не у меня. Она не стала уточнять. Это связано с её событием-триггером? «Не волнуйся», — сказала я. Хотелось её успокоить, но я не знала, что ещё добавить. Я не знала её родителей. «Они меня прогонят. Мне придётся вернуться к тебе или к сплетнице, а потом всё будет так же, как с вывертом. Не так плохо, без наркотиков и заключения, но я буду знать, что уже не смогу вернуться домой». Я поняла, что она дрожит, её трясло. «Дина, послушай, это в тебе говорят наркотики, понимаешь? Все дело в этом». «Раньше они тебя расслабляли, а сейчас, когда начинается ломка, они заставляют тебя бояться». Она издала бессвязный звук, я наклонилась к переднему сиденью. «У вас есть чем причесаться?» Предоставленный доктором водитель ответил одним словом. «Расческа! Расческа подойдет». Он открыл бардачок и протянул мне небольшую расческу длиной не более моей ладони. «Держи», — сказала я. «Давай приведем тебя в порядок, чтобы одной причины для волнения стало меньше». Я сняла резинку, которая удерживала её растрепанную косу, и начала расчесывать пряди. Времени почти не осталось, а мне ещё столько нужно было сказать, сделать или спросить. «Сможем ли мы выбраться невредимыми? Всё будет хорошо. Будем на связи. Прости, что я сыграла свою роль в том, что случилось с тобой. У меня не хватало храбрости не находилось нужных слов. Дина тоже не была в настроении разговаривать». Я привела её волосы в порядок, заново заплела и зафиксировала резинкой, «Может быть, распущенные волосы шли и больше, но пока она не поправится, с косой будет проще». Не прошли минуты, как я опять держала косу, она склонилась над ведром, и мы обе ждали, начнёт ли она снова рвать желчу, или приступ тошноты пройдёт. Я старалась не помещать насекомых на её кожу, но всё равно заметила, что она вспотела настолько, что одежда стала мокрой. Я лихорадила, насекомые чувствовали изменение температуры даже через ткани волосы. Машина остановилась, Дина вздрогнула, словно осознала, что это значит. «Ты пойдёшь сама?» – спросила я. «Может, высадить тебя на углу и просигналить родителям?» «Иди», – сказала она. «Что?» «Иди. Я останусь в машине. Посмотришь, захотят ли они». Она замолчала. Я не знала, из-за тошноты или чего-то ещё. «Захотят ли они?» «Захотят ли они, чтобы я осталась?» Я хотела переубедить её... Заверить, что они захотят, но передумала. Я вышла из машины, пересекла лужайку и подошла ко входу в её дом. Я позвонила в звонок, но ни я, ни мой Рой не услышали звука. Нет электричества, или звонок не подключён. Я взялась за тяжёлый железный дверной молоток и постучала. Две фруктовые мухи обнаружили родителей в спальне на первом этаже. Они двигались, кто-то сел на кровати, но они не встали. Я постучала снова. Отец взял в качестве оружия чугунную сковородку. Просто смешно. Словно в мультике. Рой почти услышал фразу, которую он успокоил супругу. «Не знаю». Начало и конец фразы я не поняла. Я отступила от двери, когда он приоткрыл её, спрятав сковородку за спиной. Он увидел меня и тут же захлопнул дверь. Я толкнула дверь, не давая её закрыть. Поморщилась от боли в треснутом ребре. Он шагнул, намереваясь ударить меня, но опустил руку, когда обнаружил, что я окружена плотным облаком насекомых. Не знаю, как много он видел. Улица была не освещена, не было света ни внутри, ни снаружи. Меня освещал лишь свет луны. «Я здесь не для того, чтобы угрожать вам, мистер Алкот», — сказала я. «Я не хотела напугать вас». «Что вам нужно?» «Я привезла Дину». Он замер. «Если вы не против», — сказала я. Не отворачиваясь от меня, он прокричал. «Анна!» Его супруга вышла из спальни и остановилась в дверях, всматриваясь в прихожую. Она вздрогнула, увидев меня. «Выкуп?» — спросил он. «У нас ничего нет. Можете забрать всё, что есть, но это ничего не стоит». «Мне ничего не нужно. Человек, который похитил её, мёртв. Я привела её домой». «Прошу вас!» — произнесла её мама. «Скажите, где она?» «Прежде чем я приведу её...» — сказала я. «Вы должны знать». Нет никаких признаков, что он касался её. Он не ранил её физически. Он делал всё, чтобы заботиться о ней, как о своей собственности, но тем не менее она была пленницей. Лишённое зрение, я не могла видеть в их лиц. Ужас, мрачное признание фактов. Ей давали наркотики, часто и много. Сейчас она восстанавливается, но это не будет легко. Никаких наркотиков, были утоляющих или транквилизаторов, возможно, до конца её жизни. Мать издала приглушенный звук. «Она наркозависимая?» спросил отец. «Да, еще она истощена, и более всего, очень напугана. Я хотела привести ее позже, но я подумала, что гораздо важнее, чтобы до нее не смог добраться кто-то вроде Выверта. Не смог пользоваться ее силой. Я хотела отвезти ее домой». «Значит, у нее есть сверхспособности?» спросил отец. «А зачем еще Выверту похищать и держать ее в плену? Если говорить точно, одна способность». ответила я. «Разве это важно?» Её отец покачал головой. «Тогда я сейчас её приведу». Я вернулась к машине и открыла дверь рядом с Диной. «Я не нужна им. Не нужна. Идём», сказала я и протянула ей руку. «Может, нам лучше подождать, пока я полностью поправлюсь? Если они увидят меня такой, они будут сомневаться». «Не будут. Тем более мы договорились, что чем раньше ты вернёшься, тем лучше. Идём». Она положила свою ладонь в мою, и я почувствовала, как она дрожит. Я помогла ей выбраться из машины и проводила до дома. Когда мы приблизились к входной двери, миссис Алкот издала звук, нечто среднее между стоном и рыданием. Я убрала насекомых и отступила один и в ту же секунду, как мать обняла её прямо посреди лужайки. Отец упал на колени и обнял их обоих. Семья воссоединилась. В мире, который меня окружал, семьи редко бывали и полными, и любящими. Слишком многие из тех, с кем я общалась, были различены со своей семьёй смертью, болью, непониманием или насилием. Я развернулась, чтобы уйти. «Спасибо!» — сказал мне вслед её отец. Я чуть не остановилась, но потом всё же продолжила идти к машине. «Не нужно меня благодарить», — сказала я, не оглядываясь. Не знаю, достаточно ли громко, чтобы они меня услышали. Мне не стало лучше, однако и не стало хуже. В том, что ее похитили из семьи, была моя вина». Возможно, небольшая, но тем не менее. Я многое сделала, чтобы исправить это. Настоящей жертвой, настоящей расплатой будет то, с чем мы столкнёмся сейчас. Справиться с Нуэлей, предотвратить конец света без использования и тем более без злоупотребления силы Дины. Не могла сказать, что мне это нравилось. Мне удалось так далеко продвинуться только потому, что я использовала все доступные ресурсы и пыталась действовать с умом. Сейчас я выбрасывала ресурсы, связывала себе руки. Решение казалось глупым. Несмотря на то, что я знала, что поступаю правильно. Я забралась в машину. Усевшись на сиденье, я по привычке обширила насекомыми окружающее пространство. В кармане за водительским сиденьем были сложены два листочка бумаги, которых раньше здесь не было. Я взяла их и попыталась изучить как глазами, так и насекомыми, затем засунула их за пояс. Позже попрошу кого-нибудь прочесть это для меня. «Куда?» — спросил водитель. «В центр. Я скажу, где остановиться».